Последствия. Краткосрочные и долгосрочные. Но сам Бисмарк отнюдь не отличался деликатностью и позволил себе развязать несколько войн против Австрии и Франции. Но в конце концов и подробно мы узнаем об этом в следующей главе. Ротшильды устроили ему хорошую взбучку. Бисмарк, однако, не сошел со своего порочного пути. Во второй половине XIX столетия международная мощь права на вето, до сих пор безраздельно принадлежавшего Ротшильдам стала ослабевать. Отчасти это было вызвано успехами самих Ротшильдов. Они настолько эффективно стимулировали развитие экономики различных стран, что сами эти страны достаточно окрепли и больше не зависели от финансовых групп, как бы могущественны они не были. Исторический опыт деятельности мальчиков подтверждал правила, известное каждому игроку на бирже – Краткосрочные последствия предприятий Ротшильдов обычно прямо противоположны их долгосрочным последствиям. Мгновенное воздействие их предприятий обычно не было неприятным, взаимовыгодным. оно было разрушительным для соперников Ротшильдов. Их называли евреями-бурбонами, носителями реакции, ростовщиками Митерниха. Некоторые из этих эпитетов, казалось, трудно было отвергнуть. Тем не менее, Беспрецедентная жестокость и мастерство давали положительные плоды. Эффективная и последовательная деятельность сыновей Майера привела к небывалому оживлению экономики, к ликвидации фискальных барьеров, к обновлению старых и созданию новых кредитных структур, к образованию на базе созданных Ротшильдами пяти банков в пяти разных странах, новых финансовых каналов, действующих через клиринговые учреждения. Благодаря Ротшильдам был внедрен современный метод транспортирования финансов. Современная кредитно-дебетовая система пришла на смену физическому перемещению золотых слитков и монет. Одним из важнейших достижений стало изобретение НАТОНа – методика выпуска международных займов. Раньше британские инвесторы с подозрением относились к иностранным проектам. Они плохо представляли себе, как можно извлекать выгоду из иностранных проектов и странных иностранных валют. Натан привлек их тем, что теперь иностранные ценные бумаги оплачивались в фунтах стерлингов и сформировал мощный, неиссякаемый источник инвестиций. В целом, деятельность Ротшильдов и имя Ротшильдов вместе с именем и деятельностью Наполеона стали теми решающими факторами, которые приблизили эру денег и способностей, сменившие эру титулов и происхождения. Однажды, во время одного из обильных обедов на улице Лафит, сидя за уже далеко не первой рюмкой «Прекрасного вина», Гейны пришел к выводу о том, что братья Ротшильд – истинные революционеры. Ход мысли великого поэта был следующим. Разве не Ротшильды подавили последние проявления феодализма? Разве не Ротшильды положили конец системе землевладения, которая вызывала застой и стагнацию? Разве не Ротшильды внедрили эффективную инвестиционную систему, которая позволяла каждому, независимо от социального происхождения, выгодно распорядиться своими сбережениями? Разве не они изобрели множество эффективных финансовых инструментов? И разве не стали Ротшильды правозвестниками прогресса? Не надо было обладать интеллектом Гейна, чтобы осознать тот факт, что именно Ротшильды способствовали уничтожению скормившего их абсолютизма. Они, хотя и непреднамеренно, создали благоприятную почву для развития и процветания буржуазной демократии. Их доля участия была намного больше, чем доля любых других европейских деятелей. Ключевым фактором для развития Европы стало строительство железных дорог. Ротшильды в большей степени, чем любая другая финансовая группа, способствовали развитию железнодорожной сети. Как и всегда, сияние рельсов сулило им новые доходы. Но бурное развитие торговли также обязывало новому виду транспорта, а также развитие демократии. Раньше только аристократы и солдаты пользовались привилегией путешествовать. Теперь она стала доступна большинству. Тем не менее, Ротшильды почти насильственно внедряли железнодорожный транспорт на консервативном подозрительном континенте. Этот проект потребовал от них максимальных усилий.